Пространственная ферма в войном мере. Глава 610. Толстый бос На континенте при нормальных обстоятельствах сила мага была прямо пропорциональна его возрасту. Но для воинов все было несколько по-другому. Молодым воинам нужно было только укрепить их кости и наращивать силу под руководством опытного наставника. Практиковать боевые искусства было нелегко, поскольку для успешного прохождения особых тренировок нужны были высокие показатели силы и выносливости. Но всё же стать магом было намного сложнее. Ещё детьми их отправляли в специально отведённые места, дабы проверить, есть ли у них талант к магии. Если он был, то они должны были сосредоточиться именно на развитии магических сил. Если нет, то дети возвращались домой, дабы попытаться стать воинами. Требования к возрасту для становления магом были очень строгими. Так, начинать практиковать магию можно только с 12 лет, не раньше. После длительных исследований люди на континенте обнаружили, что у человека младше 12 лет попросту еще не хватает духовных сил, чтобы начать изучать магию. Поэтому все дети младше 12, что пытались заниматься магией из-за неустойчивости их духовных сил, впадали в кому или умирали. Именно по этой притче практически все могущественные маги были людьми в возрасте. А Мэг, уже ставшая магом шестого уровня, определенно может считаться гением. Только несколько людей на континенте знали о её силе. Даже в клане Будда немногие знали о ней. А всё потому, что Мэг была слишком сильна для своего возраста. И если об этом стало бы известно, то привело бы лишь к двум результатам. Её попытались бы перетянуть на свою сторону другие кланы, или просто бы убили. Очевидно, что ни один из этих вариантов не устраивал как саму Мэг, так и клан Будда. Маги, как правило, живут дольше, чем воины. Воин даже восьмого уровня может прожить не больше 200 лет. Но возраст мага восьмого уровня может достичь 250 лет. Из-за этого магистры магии очень ценятся, ведь они могут защищать свои страны на протяжении по крайней мере 100 лет или около того. На земле Король феодальной страны, даже будучи долгожителем, сможет править максимум 20-30 лет. Но здесь, на континенте АРК, в среднем, король будет править свои империи в течение 100 лет или около того. И именно из-за этой причины, даже спустя столько лет, этот мир развивается не очень быстро. И здесь не изобретали новых машинотехнологий, а просто остановились на обществе которые используют силу рабов. Именно из-за этого Грин не позволил Джао разговаривать, особенно с человеком, в профессиональной обязанности которого входит изучение других людей. Ведь он даже по голосу смог бы определить возраст своего собеседника. Стюарт открыл перед Джао входную дверь в отель, за которой оказался коридор, длиною около 40 футов, обильно освещаемый магическими светильниками. И хотя сейчас всё ещё был день, все магические лампы были зажжены. Сразу за ним был большой бар, где сейчас, почтительно склонив голову, стояли две красивые официантки и толстяк. Этот человек был одет в хорошую шёлковую одежду, а у него на груди был приколот значок с символом бана. Наверное, он управляющий этого отеля. Когда босс увидел, как Джао вошёл, он сразу направился к нему и, остановившись за три шага перед ним, поприветствовал его поклоном. «Добро пожаловать, сэр Мак!» «Вы оказали честь нашей гостинице своим присутствием. Пожалуйста, оставайтесь здесь и отдыхайте, а мы тем временем немедленно принесем вам чай». Джао ничего не сказал. Он отошел в сторону, а затем сел на диван, который был специально помещен здесь в качестве временного места для отдыха. Когда он сел, к нему подошла официантка с чаем и чашкой, которые она поставила на журнальный столик перед ним. Он подтянул его к себе, а затем осторожно махнул Мэг, приказывая встать рядом с ним. С его чёрной магией и тем фактом, что он не говорил, а просто делал небольшие движения, чтобы командовать Грином и Мэг, Джао выглядел очень внушительно. Управляющий внимательно следил за Джао, и, чувствуя своеобразный темперамент чёрного мага, его глаза не могли не судиться, но улыбка на его лице не изменилась. Вскоре он, снова поклонившись, встал перед Джао. «Уважаемый господин маг, мы подготовили вам комнату на третьем этаже. Пожалуйста, следуйте за мной». Джао кивнул и, поднявшись, пошёл вместе с боссом на третий этаж, который не был таким же, как первый или второй. На третьем этаже не было холла, так как там было всего несколько номеров. Толстый босс привёл их к комнате 601 и лично открыл двери. Джао и его слуги зашли внутрь, а босс остался стоять за дверью. Уважаемый господин Мак, если вам что-нибудь понадобится, то всё, что вам нужно сделать, это просто позвонить в этот колокольчик, чтобы вызвать кого-нибудь из стюардов. Ваша еда также вскоре будет здесь, в этом номере 5 спален, но если он вам не по душе, то я могу приказать приготовить для вас другую комнату. Джао ничего не сказал, а просто продолжил осматривать комнату. Но Грин понял, что он имел в виду, и сразу обратился к управляющему отелям. «Не стоит, мы очень довольны этими апартаментами». Толстый босс сразу же поклонился. «Это большая честь служить такому великому магу. Теперь же, пожалуйста, позвольте мне откланяться». Он почтительно закрыл дверь и ушёл. Убедившись, что управляющий действительно ушёл, Джао выдохнул и снял шляпу. «Я не ожидал, что эта одежда настолько хорошо сработает. Этот парень был очень почтительным». Грин также снял свой шлем. «Мастер, вы слишком наивны». «Этот парень делал это просто по привычке, ведь он профессионал. Вы можете не знать этого, но этот отель принадлежит клану Марки, и этот толстый управляющий является одним из их разведчиков. Я считаю, что уже через несколько дней клан Марки будет знать о нас». Джао был удивлён. «Это место принадлежит клану Марки?» «Тогда, дедушка Грин, почему мы остановились именно здесь?» Грин слегка улыбнулся. «Иногда мастер-неприметность — это не очень хорошая вещь. Так как вы можете вызывать нежить, то вам не заставляет труда выдавать себя за чёрного мага. И теперь нас никто ни в чём не заподозрит, даже если мы будем нагло расхаживать вокруг». Плюс, никто даже представить не может, что у клана будто хватит мужества поселиться здесь. А, дедушка Грин, а откуда вы узнали, что этот отель принадлежит клану Маркии? Э, это не секрет. На вывеске отеля есть символ бана, который является знаком клана Маркии. Поэтому, зная силу этого клана, никто на континенте не придёт сюда, чтобы устроить какие-либо неприятности. Нам нет нужды беспокоиться о чём-либо, пока мы останемся здесь. Сказал Грин. Плюс в здешних горах живёт много магических животных. Поэтому в крепости Монтенегра можно найти много полезных вещей и получить их по очень дешёвой цене. «Так, почему бы клону Марки не открыть здесь свой бизнес?» Джао кивнул. Из книг он узнал, что многие вещи на континенте изготавливались из материалов, полученных от убитых магических зверей. В особенности это касалось алхимических реагентов и медицинских препаратов. Поэтому многие наёмники и авантюристы зарабатывали себе на жизнь, охотясь на магических зверей. Тем не менее, Джао был всё же несколько озадачен, потому что в книгах не было ни единого упоминания о гильдии авантюристов или любой другой организации, что объединяло их. «А, дедушка Грин, а где авантюристы получают задания? Или они занимаются только тем, что охотятся на магических зверей?» «Конечно же нет!» «Сказал Грин...» На самом деле, они могут получать задания в магазинах, гостиницах и пабах, которые получают их из больших городов. Даже если задача им не подходит, авантюристы всегда могут просто пойти куда-нибудь ещё, дабы поискать другие задания. Например, всякий раз, когда компания марки нуждается в чём-то, она просто рассылает соответствующую задачу во все свои филиалы на континенте, И уже через несколько дней находится одна то и несколько групп авантюристов, готовых взяться за её выполнение.